Глава десятая. Нас нельзя утопить, мы уже утонули. Неизвестный с т а р ш и н а группы трюмных машинистов. Подводник. Спокойнее, д ы ш и р о в н о целься плавно, выжи. Бам. Фон Хартман недовольно скривился. Хоть он стоял позади стрелка, звук все равно вышел резким, почти болезненным. Новые Йорк Петерсон снабжались н а д у л ь н ы м устройством гашения отдачи повышенной эффективности, как яствовало в из пахнущего свежей краской наставления по бытованию самозарядного карабина. Впрочем, для фрегат капитана это свойство не было новостью. Год назад взвод лучших стрелков училища принимал участие в расширенных испытаниях этой обрезанной версии старых добрых семь с полтиной. Вернувшись, курсанты довольно много и подробно рассказывали и о хлещущей по ушам стрелка и его соседей звуковой волне, и о потрясающей способности якобы быстро съемного н а д у л ь н и к а намерто в прихватываться нагаром к стволу и особенно про его чистку. Ярослав даже подумал, что тут могла иметь место хитрая дезинформация противника, но как оказалось, кто-то в недрах имперской бюрократии просто забыл напугать курсантов особой секретностью их м и с с и и д е п е ш а с приказом срочно собрать расписки, о не р а з г л а ш е н и и пришла тремя неделями позже. С другой стороны, отдачи полноразмерной винтовки девчонок просто сдувала бы з а б о р т Давай еще раз. Вдохнула, выдохнула, задержала дыхание, совместила мушку с прорезью и плавн бам! В этот раз пуля выбила фонтанчик на добрый аршин ближе к мишени. Однако банка из под белой краски по-прежнему продолжала горделиво переваливаться с волны на волну, подобно пузатым каравеллам б о с к о первопроходимца. Четыре десятка п р о с в е т е в ш и х мимо пуль даже не добавили ее бокам новых капель, не говоря уж о царапинах. Ой, опять промазала. Отсоединить магазин, не обращая внимания на всхлип, скомандовал фрегат капитан. Убедиться в отсутствии патронов в патроннике. д о л о ж и об окончании стрельбы. Я, то есть моторист Браун стрельбу закончил. а Лейтенант т а р с и м о н я н окликнул фон Хартман Анну Марию, которая явно пыталась мимически просимафорить очередной п о н у р и в ш е й с я девушке. Как ты могла нас так подвести? Вызывайте наверх следующую пятерку из десантной партии и скажите, чтобы новую банку для мишеней подали. Попробуем лечь в дрейф и пострелять поближе. В настоящий момент имперец, переложив руль до предела влево. Пытался на малом ходу циркулировать вокруг мишени, пока радиус поворота явно превосходил с т р е л е ц к и е возможности экипажа подводной лодки. Может позвать наверх пулеметный расчет? Может и позвать, согласился я р о с л а в Надеетесь, будет лучше? Старшина Сайков в училище б ы л а л у ч ш е й в кружке по стрельбе из лука. В кружке? медленно повторил фон Хартман. Стрельбы из лука. Замечательно. Уверен, кубок флота по стрельбе у нас почти что на полке. И да, о кружках. Мне сегодня утром совсем почтением вручили потрясающую бумаженцию. Кружок рисования п р о с и т разрешения использовать в носовом торпедном отсеке гуашь и пастельные краски, а не только акварели. Это вообще что, командир? Всё дело в том, что из электромоторного их прогнал кружок астрономии, начал а т е р с и м о н я н Если бы Юю или кто-то еще из бывшего экипажа Хана глубины увидел своего командира сейчас, они бы наверняка решили, что с юным имперцем происходит нечто ужасное. Обычная атака глубинными бомбами, даже продолжительностью в несколько часов, у фон Хартмана вызывала лишь шуточки в стиле еще пять глубинных бомб по шестьсот пиастров за штуку и м ы т о р п е д и р у е м экономику Конфедерации, а не приступ нервного тика. Тематические кружки. вмешалась в разговор Сакамото, одобренный комиссариатом флота, как разрешенный вид деятельности во в н е с л у ж е б н о е время, способствующий патриотическому воспитанию и общему подъему морального духа. Ах, вот оно что, протянул Ярослав. Это, разумеется, полностью меняет все дело. Лейтенант, вы уже вызвали наверх следующую пятерку. Нет? Тогда почему еще тут? Анна Мария вспыхнула и коротко взмахнув рукой с зажатым блокнотом, умчалась к рубке. Но избавиться от комиссара так просто не получилось. Да, боевой дух для войны не менее важен, чем все эти ваши механизмы. Именно благодаря моральному превосходству имперских идей над т о р г а ш е с к о й бездуховностью конфедерации мы добились наших побед, а затеянное вами упражнение... Татьяна сверкнула очками на Йорк Петерсон и Росс б г г и л с вокруг. Этот дух скорее подрывает. Зачем вообще это нужно? Вы ведь не собираетесь в самом деле высаживать десант на вражеский берег из состава экипажа? Не собираюсь, кивнул фон Хартман. Однако, комиссар, само. Скажите, когда мы торпедируем торговое судно противника и экипаж попытается спастись в шлюпках, вы же не станете лично бегать за ними по волнам, размахивая вашим фамильным ножиком? Что? мысленно фрегат капитан поаплодировал создателям и кураторам инкубатора экзальтированных девиц, как именовали школу политкомиссариата на флоте задолго до появления в ней девиц настоящих. Им действительно удалось выковать практически близкого к идеалу плакатного бойца. При о б щ е й н е глупости Татьяна в половине вопросов была прямой как шомпол, а в остальных демонстрировала потрясающую наивность. Опытные, подготовленные моряки торгового флота – это ценный стратегический ресурс, произнес он вслух. А наша задача как раз и состоит в подрыве экономического потенциала Конфедерации, потому что в этой войне победы добьется тот, чья экономика выдержит хоть на минуту дольше. Странно, что эту мысль никто не донёс до вас раньше, не расплескав по дороге. Вы хотите сказать... Комиссар, сглотнув, посмотрел а на банку с краской, уже превратившуюся в белое пятно среди волн. Что девочкам надо будет, но я никогда не слышал а о подобных приказах. Наверное, с нарочитой задумчивостью произнес Ярослав. Потому что такое и не пишут, даже бумага не все способна вытерпеть в о т л и ч о т ь людей. Тут он все же немного покривил душой. Приказ 17.023 вполне возможно существовал и на бумаге. Другое дело, что большинство подводников с самого начала игнорировали его, ссылаясь на опасность всплытия ввиду возможной близости противолодочных сил противника, хотя еще за неделю до этого бодро фиксировали огонь ю г и б н у щ и х судов на кинокамеру. Впрочем, стоит отдать должное большому папе. Вопросы, почему вы не приняли всех мер к уничтожению вражеского экипажа, довольно быстро прекратили задавать. И более того, те несколько человек, которые начали выполнять семнадцать дроп ноль двадцать три с повышенным энтузиазмом, очень скоро почувствовали себя не очень уютно. То, как вы говорите, фрегат-капитан, кажется, у комиссара возникли проблемы с подбором штампованных фраз из методички. Это Не п у т ь и м п е р и и в этом нет чести. Вы говорите, словно конфедерат. Значит, всадить из-под воды пару-тройку торпед в т о р г а ш а для вашего бусидо допустимо, а резануть по шлюпкам из пулемета уже нет? Танечка Сан, а нарисуйте как-нибудь на досуге примерную схему имперского пути. Напрягите кружок рисования, пусть оформят все красиво с рюшечками. У нас раньше был только кружок подводных меломанов, причем и по т е ф о н ы и п л а с т и н к и трофейные. Наверное, это р а з л а г а ю щ е й действует на боевой дух. Комиссар в ы г л я д е л а как минимум озадаченный. С трудом сдержав довольное хмыканье фон Хартман обошел ее, насколько позволяла ширина палубы, и прошел в нос, где корпус становился еще уже. Не кстати в с п о м н и л а с ь одна из старых фотографий в о з в р а щ е н и е из первого боевого похода, когда он входил в гавань, оседлав носовую оконечность подводной лодки в шортах и лихо заломленном берете. Поэтому фото героя глубинного флота для официальной печати забраковали. Репортер отдал ему потом всю пачку. Первый экипаж двузначный еще номер на рубке без эмблемы, все еще молодые, веселые, просто живые. Дизель моторы громко прочихавшись напоследок замолкли. В наступившей тишине стало четко слышно плеск и шипение набегающих волн и тихое, почти на грани слышимости жужжание. Шемота. Пожалуй, больше всего адреналина фрегат-капитану впрыснул даже не звук а авиадвигателя, а лицезрение с и г н а л ь щ и ц на мостике, п р о д о л ж а в ш и х с сосредоточенно разглядывать горизонт. Вид Анны Марии, накручивавшей перед рубкой очередную стрелковую пятерку, стал уже последней каплей. Воздух! Он все же успел добежать до рубки в о л о ч а за собой на буксире. Воистину карма какая-то, впавшую в ступор к о м и с а р ш у А вот подняться наверх, где вахтенные безумно р а с т р а ч и в а л и драгоценные секунды, пытаясь разглядеть самолет в о б л а ч н о е рванини над головой, уже нет. Звук мотора стал другим, начал нарастать. Рядом загрохотал ручной пулемет, и почти сразу палубу и мостик накрыло дождем трассеров. Ревущая тень скользнула над лодкой, а затем раздался еще более знакомый свист, заставивший Ярослава растянуться на палубе, вжаться, закрывая голову руками, словно бы это могло защитить от разящей стали. Бомбы легли с перелетом. Ближайшая рванула воду с а ж е н и к в десяти от борта, вторая еще дальше. Обе зенитные установки молчали. Поднимаясь наверх, фон Хартман вообще не ожидал увидеть на мостике живых, тем более главного механика имперца, деловито курочащую одну из установок. Дистанционка накрылась, л е н т е тоже в а э е м е тащил ублюдков. Ярослав раньше замечал, что время иногда ведет себя странным образом: то растягиваясь, то ускоряясь. Вот и сейчас он вроде бы очень медленно спустился вниз, взял из стойки два ублюдка улиточных магазинов зенитным автоматом и начал подниматься наверх. По дороге он развлекался придумыванием эпитетов для конторы на букву Ш, впаривший флоту с в о е п о д е л е с уникальным двойным боепитанием в первоначально сыром виде, хотя армейцы уже года полтора как обнаружили, что при подъеме ствола зенитки свыше ш е с т градусов ленту перекашивает. Подниматься было неудобно, к тому же сверху на трап что-то капало. Фрегат капитан сначала удивился, как на мостик успела попасть вода, и лишь затем понял, что в рубку стекает кровь. Пули шестилинейного авиапулемета при попадании в человеческое тело производят очень заметный эффект overkill, как говорят на том берегу. Все же он сумел как-то вылезти наверх, держав к а ж д о й руке по тяжеленному магазину, и даже вставил один из них в приемник зенитки, пока механик возилась со вторым. Самое удивительное, что вражеский самолет еще разворачивался, хотя казалось, прошло столько времени, что даже самый неопытный пилот уже давно проштурмовал бы пионера еще раз и не с борта, а продольно. фон Хартман даже не стал спускаться вниз еще раз. Все равно больше магазина в момент захода не отстрелять, слишком быстро все происходит. Наконец время, словно бы очнулось, и рвануло вперед наверстывая упущенное. Рев мотора из далекого стал близким и оглушительным. Механик, п р и г н у в ш и с ь за прицелом, п р о к р и ч а л а что-то совсем непристойно матерное и зажала гашетки, высаживая магазины в одну очередь. А потом вдруг наступила тишина. Только гильзы, перекатываясь откачки, тихо звенели под ногами. Единственная ситуация, в которой у вашего борта слишком много топлива – пожар в баках. Основы летной безопасности 101». патент лейтенант Газель Стилман воздушный патруль и если мы вылетели курсом два семь после чего совершили поворот на девяносто градусов вправо и держали курс семь минут при скорости южного ветра оценочно пятнадцать узлов то по завершении полета взятым курсом чтобы лечь на курс возврата нужно э -э Газель озадаченно возила навигационный компьютер по разложенному на коленях от борта до борта пилотской кабины планшету. Взять курс э -э 102? Нет, стилмандона. Терпеливо вздохнула Айша Багдасарян. Ошибка. А что б тебе? Газель шумно выдохнула. Вопреки ожиданиям ее летной подготовки для настоящего океана действительно критически не хватало. н а м е р е в а в ш и с ь стать лучшей среди равных младшая дочь лидера конфедерации мучила бортстрелка в каждом вылете, но все еще испытывала чудовищные проблемы с таким обманчиво скучным и при этом жизненно важным пилотским навыком, как счисление координат над морской глазью без единого привычного ориентира. Необходимость считать в двух разных системах точно и самое подлое быстро добивало ее окончательно. На круглую механическую линейку навигационного компьютера Газель смотрела как на опасное животное, готовое в любой момент вырвать кровоточащий шматок из ее самооценки. Сколько доманевра? Безнадежно спросила она. Я птичка тупик, я сдаюсь. Вернемся, одолжишь справочник? Конечно, у меня даже р а б о ч и я тетрадь с типовыми задачами в багаже. Айша машинально глянула через о стеклени е кабины и подавила с ь остатком фразы. Белая. Не в п о п а д сказала она. Да хоть зеленая, лишь бы я поняла. Газель сложила планшет у борта пилотской кабины. Субмарина белая, пояснил ее бортстрелок в панике от своей первой боевой встречи с противником на море. Под нами. Сделай что-нибудь, она же сейчас на погружение уйдет. Сквозь разрывы в облаках и впрямь просвечивал хорошо заметный на воде след и белое продолговатое тело в его навершии. Большая океанская подлодка в наглую чапала на самом малом через архипелаг в надводном положении с каким-то барахлом на палубе, да еще и в демаскирующей окраске. Шаг винта, обороты, радиатор, закрылки, руки Газели зажили своей, намертво забитой в подкорку жизнью. Она может и слегка пренебрегала скучными частями военной подготовки, а если себе не льстить, то и вовсе их в наглую игнорировала, спихнув на борт стрелка. Но все, что касалось реального полета и маневра, забило в память столь же основательно, как и положенные благородные наследницы: фехтование, магию или стрельбу. Позади лязгала железом Айша, размыкала замки фонаря, переставляла в боевое положение о с т е к л е н и е и пулемет, крепила на место рукав г и л ь з о сборника и тяжеленную многорядную консерву магазина, а под конец шумно взвела швейную машинку рывком за рычаг. Бомбы взведены, п и к и р у е м Казачок покачнулся и соскользил вниз и в бок. Вопреки ожиданиям лодка все же маневрировала и выписывала пусть и слабую, но петлю совсем не в ту сторону, куда по мнению Газели смотрел нос цели в момент начала маневра. Тридцать сотен дублировала голосом высоту Айша. Двадцать пять. Готовность. Пятнадцать. Сброс. Мамочки! От лодки х л е с т н у л а жиденькая полоска трассеров. И газель, не задумываясь, вдавила спуск до упора. По бокам корпуса часто забухала пара шестилинейных тяжелых пулеметов. Чуть дальше по крылу вспыхнули бледными фонтанами огня две пары винтовочного калибра. Газель не могла нашарить стрелка, тот бил откуда-то сбоку, а вовсе не з е н и т н о й башенки, к а к ей поначалу казалось. Но из рубки фонтаном летели цветные брызги рикошетов и совершенно неопознаваемые клочья. Выводи нас, выводи! Привел ее в себя крик Айши. Самолет дрогнул и тяжеловесно с перегрузкой начал выход из п и к е В момент, когда под самым брюхом промелькнули антенны и рубка, Газель заверещала от страха. Ей казалось, что самолет идет слишком низко, но пенные барашки вол н по-слушно мелькнули под капотом и провалились куда-то вниз. Накрытие! За спиной п р о с т р о ч и л а швейная машинка. Вторая промах. Идем на второй заход, разворачиваюсь. Газель утащила самолет через чур далеко и растеряла слишком много скорости. Высоту казачок набирал медленно, словно и не избавился только что от пары сто фунтовок. Смесь! з а п о з д а л о вспомнила Айша. Регулятор подачи в боевое. Двигатель в з р е в е л под с т р е л е н ы м бегемотом, плюнул из пламегасителей фонтанами багрово-оранжевого дымного пламени и потянул самолет вперед и вверх. В этот раз газель начала стрелять заранее, и на воде поднялись хорошо заметные фонтанчики. Ближе к белой, лишённой хода туше ещё ближе, словно в ролике о поморах, бьющих из окопных мясорубок прошлой войны стадом о р с к и х слонов на кочевке. Но имперский белый слон оказался куда более кусачим. Зенитная башенка шевельнула стволами и взорвалась частыми вспышками пламени. Струи огня прошли сначала выше и левее, потом ниже, а потом расчет всё же исправился. Новые отрывистые полосы ярко-зеленого трассирующего огня проносились буквально в притирку с корпусом самолета. Газель завизжала, прекратила огонь и завернула самолет в л и х о м винтом, скорее эффектном, чем эффективном маневре. Небо и море несколько раз поменялись местами. За плечами на октаву ниже завизжала Айша. п а н и ч е с к и й визг завершился в ы с в е р к о м узнаваемой на шести опорных точках защитной гексаграммы в пилотском зеркале, шумным ударом по фюзеляжу, вибрация передалась даже через пилотское сидение и куда более шумным ударом в кабине. Струи трассеров имперской металлорезки оборвались столь же внезапно, как и возникли. Самолет мчался все дальше за пределы дальности огня зенитной спарки. Айша, г а з е л и з р я д н о напрягала тишина в кабине. Айша, ты как? Айша, не молчи! Только утащив самолет прочь от подлодки, г а з и ь смогла одолеть страх и проверить, что с ее бортстрелком и самолетом. Айша обмякла на пулемете с раскиданными по сторонам руками. На фюзеляже за кабиной виднелись отметины близкого разрыва снаряда. Если бы не самоубийственный поступок с фамильными талантами щита, снаряд разорвался бы в пилотской кабине. Газель ухватила борт стрелка за плечо и втянула неподатливое тело обратно. Сделать что-то больше е она для нее вряд ли могла. На мертвую Айши пока что не походила, но что бывает с людьми после такого удара, Газель не хотела даже гадать. Летчицу трясло. Она несколько раз вздохнула, чтобы успокоиться, и медленно и неуверенно все же перевела самолет обратно в крейсерский полет на самой кромке о б л а ч н о с т и Оставалось только доложить о своем позоре. Газель черной базе, Газель черной базе. Голос вроде бы уже не дрожал. Огневой контакт с противником, капитан, я только что обстреляла белую субмарину. Газель, это Айвен. Такеду вызов застал в лётном центре. Уточни позицию, уточни позицию. Моя позиция. Газель запнулась. Только в этот момент она поняла, сколько же работы на самом деле спихивала на безответную Айшу. Моя позиция, что-то это. она торопливо схватилась за планшет первый же взгляд на кривые почеркушки безжалостно напомнил что Газель так и не закончила работу с исчислением координат готовая же всегда подсказать верный ответ н а п а р н и ц а превратилась в бессознательное тело без малейшего шанса на скорое возвращение к нормальной жизни пять градусов тридцать минут северной широты Газель торопливо возила карандашом по слегка мятому листу и долгота Сто пятьдесят два градуса тридцать минут к востоку, по-моему, так. Операторы лётного центра засуетились у позиционного индикатора. Кривоватый лепесток курса воздушного патруля Стилман украсился отметкой контакта с противником. Завершай патрулирование согласно плану, решил Такэда. Спрашивать о курсе ц е л и в момент атаки, насколько я понимаю, бесполезно. Айша сумеет уточнить за тебя. Айша. Газель запнулась. Она с снарядом имперской дюймовой металорезки л в ч к а р у щита приняла. Выбора не было, то т прямо в кабину шел. Щит сложился в момент подрыва снаряда и только поэтому она все еще в кабине, а не в океане. Ее на двух с т а х у з л а х дернуло из ремней на станину пулемета. Я даже не знаю, она просто сознание потеряла или голову разбила. Но вроде пока живая. Возвращайтесь согласно плану вылета, повторил Такеда. Будут другие полеты, будут и победы, но для этого вы нужны мне на борту живыми. Проверил, отключена ли связь, и с чистой совестью взорвался. Курицы тупые, золотом шитые хобот слона царя морского им в задницу. Слова рвались из глубины капитанской души. Боевая операция на горизонте, а вместо этого что? р о ж а т ь капитанскую о б ъ я с н и т е л ь н у ю по каждой безголовой дури, которая поколечилась лишь потому, что не учил а в школе физику? Да имел я такое еврейское счастье, что с ними прикажешь делать? Вот что. Операторы дежурной смены молча переглядывались между собой. Я не могу дать им то, что они сами не взяли, когда было время. Яростно произнес Такеда. Их слишком поздно случилось, не сейчас, и даже не в момент прибытия на борт. Слишком поздно стало, когда они в это все полезли. Слишком безграмотные, чтобы вовремя заметить, насколько же мало знают о том, во что ввязались. Сбых сан, вот почему я не врачу. Психиатров этот групповой бабский п с и х о з наверняка бы стал поводом накатать шикарную монографию в кожаном переплете с золотым обрезом, чтобы вот просто обязательную для кабинета любого мозгоправа страны. Айвен Иванович, у нас есть врач на борту, напомнил Сбыхко щ е н ю к и очень многие из наших девочек ее посещали. Ну тогда в мирной жизни Джинни Хунта им всем делала всякое, ну косметическое. Она хотя бы знает к ним подход. Возможно, если она сможет нормально с ними поговорить, только уговорами врача-подтиролога в боевом походе и ликвидировать пробелы в летной подготовке. Усмехнулся Такэда. Но дам, с б ы х с а н на устную капитанскую благодарность вы уже наговорили. Теперь осталось лишь дождаться их двоих назад и попробовать. Им лететь-то осталось всего ничего. Удивился с б ы х к о щ е н ю к Что с ними теперь может случиться, Айвенсан? Вы правда хотите услышать список вариантов, которые первыми лезут мне в голову? Невесело пошутил Такэда. Продолжать этот разговор квази Исаул уже просто не рискнул. Что-то ему подсказывало, что на этот раз вахта получится долгой, куда дольше, чем ему бы хотелось.